В банный день надо собрать просто не наволочки полотенца и отнести в баню, там по счёту сдать и получить новые, принести и раздать ребятам. Но рогу бугруюшу стрекам надо выбрать поновее, не лягут они спать на простыни с дырками. И всегда в запасе надо чистые полотенца иметь. Загрязнится полотенце у рогу, он брось, его хозяйки чистое потребуют. Если его нет, дуплёжь Ну и нет, это главное даже. Самое страшное это когда пропадёт из спальни конверт. Конверт это одеяло, заправленное вместе с простынёй. Конечно, если в отряде что-то теряется, то из дежурного не меньше спрашивают, но хозяйка отвечает за всё. Вечером, придя с работы, ребята увидели, что на кровати нет одного конверта. Бугор подошёл к глазу и тихо сказал: "Глас, Конверт свистнули. Спокойно, не надо шуму поднимать. Давай, пораскинь мозгой и достань. Ты сможешь. Ты не пирамида. Хорошо, постараюсь. Делай. На улице стояла холодина. Прошедшей ночью ребята спали, кутаясь в бушлаты. А теперь один пацан на ночь без простыни и одеяла останется. Ответственность за пропажу нес дневальный по отряду. Но бугор председатель совета воспитанников отделения был больше всех заинтересован найти одеяло, а глаз хозяйка крайне оказался. Конечно, Бугор мог пойти к начальнику отряда и доложить о пропаже, но чем поможет начальник да ничем. Он просто скажет, как потеряли, так и ищите. Да и где ему взять? Не принесёт же он его из дома. Теперь глаз лихорадочно соображал, где бы стянуть конверт. Пойти к другому отряду и понаблюдать в окна, и если в какую-нибудь спальню окажется мало людей, то можно через форточку с ближайшего второго яруса стянуть конверт, а вдруг заметят. Если догонят, отдублят за милую душу, тем более и будут бить чужака. А что подумал глаз, если стянуть конверт со своего отряда, с отделения букварей? Если меня даже и заметят, то дуплить будет. Томилец. На первый раз он меня простит. В тот раз палки по его просьбе проносить не стал. Если что, я ему про это напомню. И Глаз пошел в спальню букварей. Томилца не было. Многие ребята в ленинской комнате смотрели телевизор. Глаз вышел на улицу, обошел отряд и встал около окна спальни букварей. На кроватях рядом с окном никого не было. Он залез на подоконник и надавил на форточку, она поддалась. Кончиками пальцев дотянулся до второй форточки и надавил, она распахнулась. Глаз на половину пролез в форточку со второго яруса, наконец схватил конверт и потянул. К форточке он оставил открытыми и спрыгнув на землю, побежал вокруг отряда к окнам своей спальни. Перед тем как выйти на улицу, форточки первого от угла окна Глас оставил открытыми на случай удачи, и теперь он кинул в них свёрнутый конверт, который упал на второй ярус кровати. Зайдя в спальню, он разослал конверт на кровать и рассказал Бугру, где его тяпнул. "Правильно, Глас", сказал Бугор. "Пусть буквари не спят". Глас написал домой, чтобы мать сходила к сеточке и попросила её погадать на картах. Сеточка это кличка старухи отменной гадалки. Карты ей только правду говорили. Про Сеточку рассказывали, что она Поповская дочка, и у неё на огороде запрятаны несметные богатства. В коллективизацию в колхоз не вступила и всю жизнь девой прожила, выращивая скот. Чего только про Сеточку в поднемении говорили, и что курица-мо она кладёт на подкладку золотые яйца и что сундуки у нее ломятся от мехов. Кура она давно не держала, и стайка стояла разваленная. Ян однажды проверил стайку в надежде найти золотое яйцо, но там даже и куриного не оказалось. Сеточка жила в одном переулке с проворовом, безногим сапожником, и Ян, как-то любопытство ради, решил зайти к ней в убогий домишко. Да мишку у неё был настолько маленький, что не хватало одних куриных ножек, и было б, как в сказке. Он постучал в обитую фуфайкой дверь и услышал: "Кто там?" "Я", ответил Ян и распахнул дверь.